поддакнул Фил. Пока Аль-Дюфресне, как фокусник, тасовал карты своими натренированными руками, остальные развивали любимую тему. Она холоднее, чем ведьмина сиська. Да, доброжелательность у нее, как у Добермана, с больными зубами и запором. Она ведет себя так, будто в ней нет ничего человеческого. Короче, дерьмо, обобщил все сказанное Аль-Дюфресне. Тогда в разговор вступил Джек. «Да ну, ребята, не такая уж она и плохая, когда узнаешь ее поближе». «Да нет, полное дерьмо», — повторял Аль Дюфресна. «Послушайте, если бы она была мужиком, все считали бы ее крутым, жестким полицейским и, может быть, даже восхищались бы ею. А так как она баба, то ее держат за холодную сволочь». «Ну, я-то...» «Уж в этом разбираюсь», — сказал альдю дюфресна «Нет, дерьмо. Определенное дерьмо», — пробурчал Уит. «Но и у нее есть свои сильные стороны», — сказал Джек. «Да? Назови хоть одну», — вставил Фил Абрахамс. «Ну, например, она очень наблюдательна. Грифы тоже наблюдательны. Она аккуратная и энергична. Муссолини тоже был таким». «Он сделал так, что поезда ходили точно по расписанию», — Джек сказал. «И она никогда не бросит своего партнера в хреновой ситуации». «Черт подери! Да укажи мне хоть одного полицейского, способного бросить партнера на произвол судьбы», — среагировал Аль Дюфресне. «Есть такие», — не согласился Джек. «Но их совсем немного, всего единицы». Да и каждый, кто сделает это, уже перестает быть полицейским. Она всегда работает на полную катушку и выдерживает все тяготы службы с честью. уит сказал, «Ладно, ладно, а может быть, она и работает неплохо, но почему при этом не умеет быть человеком?» Фил добавил, «Мне кажется, я никогда не слышал ее смеха. «А где ее сердце? У нее, похоже, его просто нет», — не унимался альди фресно «Да нет, сердце-то у нее есть. Маленькое-маленькое такое сердечко», — вставил Уит. «Но я бы все равно предпочел иметь в качестве партнера ее, а не вас», — подытожил Джек. «На самом деле?» «Да. Она куда более эмоциональна, чем вы думаете». «Да ты что? Эмоционально? Надо же!» «Теперь все ясно. Ты, Джек, видно, вышел за пределы рыцарства в отношениях с ней. Ребята, да он в нее втюрился. Старичок, она же из твоих яиц сделает себе ожерелье. Да вы посмотрите на него, сдается мне, она давно уже это сделала. Да, и теперь в любой прекрасный момент может появиться с брошью из его... Ребята, ну что вы несете?» «Что между нами может быть?» — попытался утихомирить их Джек. «Интересно, она занимается этим с кнутом и цепями?» «Готов поспорить настольник, она занимается этим в сапогах и с собачьим ошейником». «Джек, сними рубашку и покажи синяки, а?» «Неандертальцы!» — не успевал отбиваться Джек. «Джек, я готов биться об заклад, что она носит исключительно кожаные лифчики». «Кожаные? Да вы что? Такая должна таскать только стальные!» «Идиоты!» — не вытерпел Джек. Аль восторженно завопил. «Джек, я-то все думал. Чего ты такой пришибленный последние два месяца? Теперь понял. Тебя регулярно избивают кнутом и насилуют». «Это уж точно!» — поддакнул Фил. Джек чувствовал что сопротивление абсолютно бесполезно. Его возражение только подливает масло в огонь. Он только улыбался и ждал, пока поток веселья истякнет, и им надоест это глупое развлечение. Наконец он заговорил серьезно. Ладно, ребята, вы в волю повеселились, но я не хочу, чтобы здесь было положено начало глупым слухам. Я хочу, чтобы вы поняли, между мной и Ребеккой ничего нет. Я считаю, что она действительно эмоциональный и чувствительный человек, как бы себя при этом не вела. Под крокодила, которую она так упорно носит, есть и...